Глава 107 В конце концов, охране удалось ликвидировать всех диверсантов, не допустив их главным воротам хранилища. И на этом запись остановилась. «Мы можем показать вам еще несколько схваток», – предложил Вольф. «Нет-нет», – отказался Паркер. «Мы уже получили представление о проблеме. Что вы предлагаете? Какие следует принять меры, чтобы остановить этот поток диверсантов? Поднять нормативные ставки оплаты? К сожалению, это не поможет. Они так и будут нас пилить, как жуки древоточцы большого дерева. Рано или поздно оно упадёт. Обратите внимание на экран. Делегация Фьорда снова обратилась к записи. Теперь изображение было единым, съёмка велась мобильной камерой. Трупы диверсантов перевернули, чтобы продемонстрировать их оснастку. Обратите внимание, у каждого из них были мини-камеры с мощными ретрансляторами. А значит, всё, что они снимали, уходило на спутник. Те, кто посылает команды боевиков, не глупые люди. Они понимают, что наша оборона просто так не взломать, поэтому набирают информацию и тестируют нас. А когда решат нанести удар, поверьте, сделают это совершенно иными силами. Это я к тому, что нападение носят прежде всего разведывательный характер, и простым поднятием ставок здесь не поможешь. Нужно принципиально иное решение. У вас есть это решение? Система Гелиос-М. Гелиос-М? Что это такое? Новейшая разработка исследовательских центров нашей компании. Впрочем, даже для нас создание Гелиуса было бы непосильной задачей, если бы не удалось скупить результаты многолетних работ военных ведомств. Им не повезло, не хватило настойчивости или финансирования, но мы довели эту работу до конца. Гелиус-М – универсальная система полевой защиты. Как на военных крейсерах в космосе? Именно так, подтвердил Вольф. То лишь разница, что полевая защита военных космических судов не работает на поверхности планет, ее убивает гравитация. Нам удалось решить эту проблему. Мы провели успешное испытания и теперь можем установить эту защиту на всех трёх хранилищах. Получится настоящий полевой колпак. Полевой колпак? На что же это похоже? На стекло? Некоторые искажения видимости он даёт только в солнечную погоду, когда много света. В пасмурную почти ничего не заметно. Однако пройти под купол без специального прибора невозможно. И как же это будет выглядеть? Вы наталкиваетесь лбом на невидимую стену? Нет, не так. Уже за 20-30 метров вы начнете ощущать противодействие. По мере приближения она будет усиливаться, пока вы совсем не остановитесь. И все это основано на гравитации? Увы, Вольф развел руками и виновато улыбнулся. Я не знаю теоретических основ этого феномена, но если хотите, можно устроить встречу с разработчиками. Они ответят на все ваши вопросы. Хорошо, к этому мы еще вернемся, согласился Паркер. А что касается прохода под купол, как это происходит? А каких приборах вы говорили? Эти приспособления выглядят как военный жилет с кармашками, только кармашков этих значительно больше, и в них положены коробочки активатора величиной с сигаретную пачку. Они могут ли этими жилетами воспользоваться диверсанты? Нет, это исключено. Жилеты будут строго авторизироваться под конкретные биопараметры каждого охранника. Нельзя будет, убив хозяина жилета, забросить его труп на плечо и пройти под купол. Также же нельзя будет пройти волоча за собой оглушенного или усыпленного человека. «Что ж, звучит неплохо», – сказал Паркер, глядя прямо в глаза Вольфу. «А сколько будет стоить это новшество? Если оснастить хранилище на всех трех планетах, это обойдется в полтора триллиона батов». Сумма была огромна, но на лице Паркера не дрогнул ни один мускул. «Что ж, мистер Вольф», – сказал он, – «я доложу своему руководству о том, что услышал от вас». Надеюсь также, что вы перешлёте в офис Фьорда все видеоматериалы, которые показали нам. А что касается вашего интересного предложения по установке над хранилищем системы Гелиос-М, мы его рассмотрим в компании и решение будет принято. Отлично. Как насчёт культурной части нашей встречи? – спросил Вольф. К сожалению, у нас очень жёсткий график, поэтому мы немедленно отправляемся обратно. В таком случае не смею вас задерживать, вертолёт ждёт вас. Проводив Паркера и отпустив помощников, мистер Вольф остался в кабинете один. Он немного посидел, размышляя о результатах встречи, затем связался со своим боссом. Слушаю тебя, Вольф. Они только что ушли от меня, сэр. Как проходила беседа? Я старался не напугать их, сэр, и, кажется, у меня это получилось. Какую цену ты им объявил? Полтора триллиона. А что они? Они не слишком удивились, сэр. Думаю, постараются немного снизить, но полагаю, нас это устроит. Они интересовались, какими у тебя особенностями этой системы. Конечно, сэр. Они ведь занимаются программированием, а потому считают себя людьми просвещенными. Ну конечно, сказал босс. Собеседники рассмеялись. Настроение у обоих было хорошее, ведь все шло по плану. Я рассказывал им про полевой колпак и про то, что он совершенно непроницаем. И они верили? Конечно, сэр, я был очень убедителен. Как насчет имитации? Вы сумеете воспроизвести этот купол, а также непроницаемую стену, если они захотят пощупать товар? Что касается имитации, тут мы подготовились без обмана. Что у нас с операцией на Цитрагоне? Сейчас самое время подтолкнуть их, напугать показательные акции. Для этого практически всё готово, сэр. Сегодня мы отправим во Фьорд видео нескольких нападений, а через пару дней пошлём в настоящую баталию с участием десятка диверсантов. Хорошо, свяжитесь с Боярдом. И напомните ему о важности этой акции, пусть напрягутся. Сейчас это необходимо. Накануне просто прибыли агентства, а сверхприбыли. После разговора с боссом, Вольф немного отдохнул, попивая минеральную воду и собираясь с мыслями. Потом связался с кодировочным узлом, ему предстояло соединение по слабозащищенному каналу связи. Трубку диспикера взял директор Боярда. Его голос звучал хрипло, видимо он спал, ведь в Иленополисе сейчас была ночь, а ночевал директор прямо на рабочем месте. Поняв, кто с ним говорит, директор доложил о готовности к выполнению операции и попросил лишь определить срок. «Хорошо, срок я вам определяю. Через два дня в четверг». «Спасибо, сэр. А то мы уже извелись. Спасибо». «Постарайтесь, чтобы съемка спектакля проводилась с самых выгодных точек». «Конечно, сэр. Мы помним об этом». «Кто у вас готовит материал для операции?» – спросил Вольф. Под материалом подразумевались люди, которые должны были сыграть роль диверсантов и погибнуть под губительным огнем охраны. «Мартин Гошар, сэр. Это проверенный кадр». «Хорошо. Пусть будет Мартин Гошар» согласился Вольф. Ни о каком Мартине он, разумеется, не слышал. Однако директора требовалось поддержать. Ну, успехов вам!